Вы слушали роман Барбары Картленд «Укрытые любовью». Запись произведена на предприятии «Звукотекс» Белорусского товарищества инвалидов по зрению, Минск, апрель 2001 год.